Циклон — единый универсальный склад долгосрочного хранения, длинная и приземистая серая громадина, обосновавшаяся у шоссе неподалеку от города Энтерпрайз в Неваде. Въехав на узкую стоянку, я буквально чувствую, как эта безликая серая масса угнетает меня. Воплощенное уныние промзоны, но оно хотя бы таит обещание сокровищ. Сетевой ресторан «Эппл в трех милях отсюда тоже был уныл, но про него точно знаешь, что внутри. Чтобы попасть на склад, я прохожу два металлоискателя и рентген, после чего меня ищупывает охранник по имени Барри. Сумку, куртку, кошелек и мелочи с кармана конфискуют. Барри проверяет, нет ли у меня ножей, скальпелей, отмычек, шил, ножниц, щеток и ватных палочек. Оценив длину моих ногтей, велит надеть розовые латексные перчатки. Потом наряжает меня в белый комбинезон из Тайвика с резинками на запястьях и сапогами на ногах. Я выхожу на сухой и безупречный воздух склада совершенно инертным. Я не могу ничего отломить, поцарапать, обесцветить, подвергнуть коррозии, или вступить в реакцию ни с каким веществом в познанной нами Вселенной. Хотя, наверное, лизнуть что-нибудь могу. Поразительно, что Барри не заклеил мне рот скотчем. Шеррил встречает меня в узком коридоре с немилосердными флуоресцентными лампами на потолке. Она стоит перед дверью, на которой большими черными буквами по трафарету написано «Приобретение изъятия» но они как будто намекают на ядро реактора. «Добро пожаловать в Неваду, дружище!» Шерил машет рукой и широко улыбается, демонстрируя щечки и яблочки. «Страшно приятно видеть тут новенького!» Шерил — женщина средних лет с черными кудряшками. На ней зеленый кардиган с симпатичным зигзагообразным узором и пыльно-голубые джинсы Мом, а не скафандра Стайвика. На шее висит ферменный бейдж на ленточке. На фотке она выглядит на 10 лет моложе. Так, дружище, вот форма передачи артефактов в другой музей. Она вручает мне хрустящий бледно-зеленый листок. А это декларация о выдаче. Этот листок желтый. И еще вот это надо подписать. А этот розовый. Шерил делает долгий вдох и хмурит брови. «Послушай-ка». Ваше учреждение не аккредитовано на национальном уровне, так что принести и подать мы не сможем. Это против правил. Принести и подать? Прости. Она выдает мне айпад прошлого поколения в защитном резиновом чехле. Но вот тебе карта. У нас теперь крутые планшеты. Улыбается она. На айпаде изображен крошечный коридор. Шерилл показывает пальцем. «Мы вот тут, видишь?» Который выходит в огромный пустой прямоугольник. «А там склад!» Она поднимает руку, звеня браслетами, и показывает на широкие двойные двери в конце коридора. Одна из форм, желтая, подсказывает мне, что шаблоны моего шрифта лежат на полке Зулу 2591 «А где она?» «Честно, не могу сказать», — признается Шерилл. «Сам увидишь». Этот склад — самое поразительное пространство, которое я видел в жизни. Не забывайте, что я недавно работал в вертикальном книжном магазине, а еще более недавно побывал в секретной подземной библиотеке. Вдобавок, в детстве я видел Сикстенскую капеллу, а в научном лагере нас возили посмотреть на ускоритель частиц. Но до этого склада им всем далеко. Очень высоко над головой висит потолок, ребристый, как в ангаре. А на полу — лабиринт металлических стеллажей, забитых коробками, канистрами, контейнерами и корзинами. Весьма незатейливо. Вот только стеллажи... стеллажи перемещаются. На миг меня мутит. Все плывет перед глазами. Все нутро ангара извивается, как черви в банке, причем со всех сторон. Фику следишь. Стеллажи установлены на широких резиновых шинах и пользуются ими очень ловко. Полки смещаются резкими контролируемыми рывками, за которыми следует плавный спринт по прогалинам между другими стеллажами. Стеллажи останавливаются, величаво ждут друг друга — сбиваются в стайки и образуют длинные составы. Что-то запредельное, прямо как в ученике-чародея. Значит, на карте айпада ничего нет, потому что склад перестраивается в режиме реального времени. Тут темно, потолочного света нет, но наверху каждого стеллажа, мигая и вращаясь, светится маленькая оранжевая лампочка. По ходу сложной миграции эти лампочки отбрасывают непредсказуемые пляшущие тени. Воздух сухой, очень сухой. Я облизываю губы. На проносящейся мимо меня полке я вижу стойку с длинными копьями и пиками. Она резко поворачивает, копья громыхают, и я замечаю, что они едут к широким дверям в дальней стене. А там тьму разгоняет прохладный голубой свет в котором ребята в комбинезонах снимают с полок коробки, сверяются своими планшетами и уносят прочь. Стеллажи суетятся и толкаются, как первоклассники, но выстраиваются в ряд. Потом, когда белые комбезы заканчивают свою работу, стеллажи вновь уезжают в лабиринт. Здесь, на самом продвинутом удаленном складе, обслуживающим весь развлекательный исторический сектор к западу от Миссисипи, ты сам никаких артефактов не найдешь. Тут артефакты ищут тебя. Мой айпад мигает мне голубой точкой с маркировкой Zulu 2591, где-то в самом центре. Спасибо, полезно. Это должно быть тег-маячка. Или волшебное заклинание. Передо мной на полу нарисована толстая желтая линия. Я пересекаю ее одним пальцем, и ближние стелажи отворачиваются и отшатываются от меня. Это хорошо, они меня видят. Я медленно вхожу в водоворот. Какие-то стеллажи не замедляются, но меняют траекторию, ловко огибая меня спереди и сзади. Я шагаю медленно и ровно, шаг за шагом проплывающие мимо полки, как парад чудес. Вот огромные покрытые глазурью сосуды с сине-золотыми узорами. Они обернуты поролоном и пристегнуты. Широкие стеклянные банки с коричневым формальдегидом, в котором смутно колеблются щупальца. Торчащие из шершавого черного камня кристаллы, светящиеся в темноте зеленым. На одной полке... Стоит единственная, почти двухметровая картина маслом. Портрет хмурого коммерсанта с тоненькими усиками. Картина поворачивается и уезжает, но взгляд как будто все еще следит за мной. Окажется ли когда-нибудь на таких полках и миниатюрный город Мэтта? Точнее, теперь уже Мэтта и Эшли. Его поставят на бок и тоже закрепят ремнями или осторожно разберут, и все здания сложат по одному, обернув марлей, а полки разъедутся какая-куда. Метрополис рассредоточится по всему складу, как звездная пыль. Многие мечтают, чтобы их произведение попало в музей. Это ли они себе представляют? Внешний периметр склада похож на оживленное шоссе. Видимо, там тусят популярные артефакты. Но я по указке айпада пробираюсь к центру зала, и тут движение замедляется. Вот стенды с плетеными масками, чайные сервизы в гранулированном наполнителе, толстые металлические панели, усыпанные засохшими усоногими. Вот винт самолета и костюм «Тройка». Здесь все причудливее. И не только стеллажи. Есть и вращающиеся сейфы. Огромные металлические ящики на гусеницах. Некоторые медленно ползут вперед, другие стоят на месте. На всех сложные замки у всех наверху посверкивают камеры. Заметив на одном сейфе намалеванный знак, предупреждающий о биологической опасности, я обхожу его стороной, делая приличный крюк. Внезапно раздается щелчок гидропривода, и один из сейфов. Оживает. Мигая оранжевыми лампочками, он дергается вперед. Я отпрыгиваю, а он наезжает туда, где я только что стоял. Стеллажи расступаются перед ним, и сейф медленно пробирается к широким дверям. Я вдруг понимаю, что если меня тут расплющит, тело найдут не скоро. Я замечаю, едва уловимое движение. Та часть мозга, задача которой следить за другими людьми, особенно грабителями, убийцами и вражескими ниндзя, вспыхивает, как оранжевая лампочка. Во тьме ко мне приближается человек. Режим хомячка активирован. Кто-то бежит прямо на меня и очень быстро. Похож на карвину. Я резко поворачиваюсь к нему, выставляю вперед руки и вскрикиваю а а Опять та картина. Мусатый коммерсант. Вернулся, чтобы снова на меня посмотреть. Он меня преследует. Нет, конечно, нет. Но сердце выпрыгивает из груди. Успокойся. Пух в жух. В самом центре склада все неподвижно. Тут почти ничего не видно. Стеллажи выключили свои лампочки. Может, экономят заряд батареи, а может, просто от отчаяния. И тихо, как в центре циклона. Иногда прорываются лучи света соживленного периметра, освещая помятые коричневые коробки, стопки газет, куски камня. Сверившись с айпадом, я нахожу мигающую синюю точку. Похоже, она уже рядом. И я приглядываюсь к полкам. На всех толстый слой пыли я протираю полку за полкой и читаю маркировки, Вытянутые черные буквы и цифры на блестящем желтом фоне Браво 3877, гамма 6173. Я ищу, включив фонарик в телефоне. Tango 5179, Ультра-4549. И вот он. Зулу 2591. Я ждал увидеть тяжелый чемоданчик, красивый кованный сундучок подобающий великому творению Герритс А тут всего лишь картонная коробка с заправленными внутрь клапанами. Каждый пунсон лежит отдельно в полиэтиленовом пакетике, перетянутом резинкой, как запчасти от старого автомобиля. Но когда я беру один из них в руки, тяжеленький Икс, меня ослепительным потоком окатывает ощущение триумфа. Не верится, что он у меня в руке. Не верится, что я его нашел. Я как телемах-полукровка с золотым рогом Грифо. Я чувствую себя героем. Никто не смотрит. Я вскидываю руку с иксом, словно это мифический меч. Я представляю, как молния бьет в потолок. Представляю, как смолкает страшный легион королевы змей. Я тихо изображаю звук переизбытка энергии. Пш Потом обнимаю коробку, снимаю с полки и шатаясь, возвращаюсь в циклон.